густо бил в нос. Мать села у входа на виду и ждала. Когда открывалась дверь, на нее налетало облако холодного воздуха, это было приятно ей, и она глубоко вдыхала его полной грудью. Входили люди с узлами в руках, тяжело одетые, они неуклюже застревали в двери, ругались и, бросив на пол или на лавку вещи, стряхивали сухой иней с воротников пальто и с рукавов, отирали его с бороды, усов, крякали. Вошел молодой человек с желтым чемоданом в руках, быстро оглянулся и пошел прямо к матери. — В Москву? — негромко спросил он. — Да, к Тане. — Вот. Он поставил чемодан около нее на лавку, быстро вынул папиросу, закурил ее и, приподняв шапку, молча ушел к другой двери. Мать погладила рукой холодную кожу чемодана, облокотилась на него и, довольная, начала рассматривать публику. Через минуту она встала и пошла на другую скамью ближе к выходу на перрон. Чемодан она легко держала в руке, он был невелик, и шла, подняв голову, рассматривая лица, мелькавшие перед нею. Какой-то молодой человек в коротком пальто с поднятым воротником столкнулся с нею и молча отскочил, взмахнув рукою к голове. Ей показалось что-то знакомое в нем. Она оглянулась и увидала что он одним светлым глазом смотрит на нее из-за воротника. Этот внимательный глаз уколол ее, рука, в которой она держала чемодан, вздрогнула, и ноша вдруг отяжелела. Я где-то видела его, подумала она, заминая этой думой неприятное и смутное ощущение в груди, не давая другим словам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 Теплое дыхание. «Уходи, старуха! Сейчас возьмут! Ах, дерзкая! Прочь, разойдись!» Все ближе раздавались крики жандармов. Люди перед матерью покачивались на ногах, хватаясь друг за друга. А ей казалось, что все готовы понять ее, поверить ей, и она хотела,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 Они хватали за воротники и плечи, отшвыривали в сторону тела, срывали шапки, далеко отбрасывая их. Все почернело, закачалось в глазах матери, но, превозмогая свою усталость, она еще кричала остатками голоса. «Собирай, народ, силы свои, в единую силу!» Жандарм большой красной рукой схватил ее за ворот, встряхнул. «Молчи!» Она ударилась затылком о стену, сердце оделось на секунду едким дымом страха и снова ярко вспыхнуло, рассеяв дым. «Иди!» — сказал жандарм. «Не бойтесь ничего!» Нет, муки, горше той, которой вы всю жизнь дышите. Молчать, говорю, Жандарм взял ее под руку и дернул. Другой схватил другую руку, и, крупно шагая, они повели мать, которая каждый день гложет сердце, сушит грудь. Шпион забежал вперед и, грозя ей в лицо кулаком, визгливо крикнул. «Молчать ты, сволочь!» Глаза у нее расширились, сверкнули, задрожала челюсть. Упираясь ногами в скользкий камень пола, она крикнула. «Душу воскресшую не убьют, собака!» Шпион ударил ее в лицо коротким взмахом руки. — Так ее, стерву старую! — раздался злорадный крик. Что-то черное и красное на миг ослепило глаза матери. Соленый вкус крови наполнил рот. Добрый, яркий взрыв криков оживил ее. — Не сметь бить! Ребята! Ах ты, мерзавец! «Дай ему! Не зальют кровью разума!» Ее толкали в шею, спину, Били по плечам, по голове. Все закружилось, Завертелось темным вихрем В криках, вои, свисте. Что-то густое, оглушающее лезло в уши, Набивалось в горло, душило. Пол проваливался под ее ногами, колебался, ноги гнулись, тело вздрагивало в ожогах боли, отяжелело и качалось бессильное. Но глаза ее не угасали и видели много других глаз. Они горели знакомым ей смелым острым огнем родным ее сердцу огнем ее толкали в двери она вырвала руку схватилась за косяк морями крови не угасят правды ударили по руке только злобы накопите безумные на вас она падет жандарм схватил ее за горло и стал душить она Хрипела, несчастные, кто-то ответил ей громким рыданием.